Глава 119. Настоящее лицо улицы Железного креста. Тангон, улица Нарцисса. Колейна оставил записку, запер за собой дверь и поторопился к ждущему его на обычной Леонардо Митчелла. Короткие чёрные волосы полуночного поэта за этот месяц произрадно отрасли, а то, что они не знали расчёски, делало его гриву весьма неопрятной. Но несмотря на всё это, Сколокоченные волосы и изумрудные глаза и романтичный внешний вид дополняли его поэтический образ. Мужчина был красив какой-то другой, особенно и красотой. Оказывается, правду говорит, что красавчику к любой причёска к лицу. Мысленно пошутил Клейн. Он указал в направлении железного креста. Фрай ждёт на стан? Да. Элеонор разгладил незаправленную рубашку и обычным тоном сказал: "Вы что-нибудь заметили, когда перечитывали документы?" Кэлен переложил трость в левую руку и продолжил идти по обочине дороги. Нет. Я не нашёл ничего общего ни во времени смерти, ни вместе, ни даже в причине. Вы должны знать, что любой ритуал, вовлекающий призыв злых сущностей, проводится строго определённое время или с применением специальных методов. Леонард погладил револьвер, сейчас прикрытый полами его рубашки, и усмехнулся. Это не всегда так. Судя по моему опыту, Зло легко удовлетворить, если на само заинтересованно в происходящем. А ещё добрая часть этих смертей кажется вполне естественной. Но чтобы выяснить истину, мы должны проверить их все. Кале наглянулся на Леонарда. Вот поэтому капитан и приказал провести расследование ещё раз, чтобы исключить и остальные случаи. Леонард, кажется, вы пытаетесь намекнуть, что обладаете большим опытом в подобного рода делах. Но за 4 года в ночных ястребах со средним количеством инцидентов по 2 в месяц, Подобный опыт физически невозможно получить. К тому же, большинство происшествий достаточно простые. Он всегда думал, что Леонард немного странный и загадочный. Тот не только подозревал самого Клейна, будучи убеждённым, что с тем что-то не так, в дополнение к этому его поведение время от времени менялось. Иногда тихий, иногда высокомерный, бесстычный и степенный. Не может ли быть так, что вы тоже с чем-то столкнулись? С чем-то, что заставляет вас думать, что вы герои нашего времени? Кален сделал выстрел в небо, опираясь на свой опыт просмотра фильмов о чтениях новел. Но услышав этот вопрос, Ленар только засмеялся. Это потому, что в не настоящие ночные ястребы всего лишь стажёр. Святой собор готовит подборку случаев из разных диадца Зафирасы и отсылает её каждые 6 месяцев. Помимо занятием мистикой, вы, Кален, могли бы подать прошение на имя капитана на допуск к Звартаханис и прочитать все эти рассылки. Кален потрясённо кивнул. Капитан никогда не говорил мне об этом. До этого часа клейно ещё не предоставлялась возможность проникнуть за врата. Алеонард засмеялся. Я думал, что вы уже привыкли к его стилю. Я не предполагал, что вы наивно полагаете, что он что-нибудь вспомнит. А потом добавил значительно. Стоит опасаться того дня, когда он всё вспомнит. Не намекает ли он на потерю контроля? Кевнул клейн с серьёзным выражением лица и решил поинтересоваться. Подобное забывчивость свойственно только нашему капитану. Я думал, это признак потебесонного. Работа по ночам ведёт к потере памяти. Если быть совсем точным, этот симптом уникален для ночного кошмара. Когда переплетаются грёзы и явь, сложно отделить одно от другого. Человек должен помнить то, что не является частью нашего мира. Леонард думал пуститься в пространное объяснение, но они прибыли на улицу Железного креста и увидели ждущего на остановке Фрая. На сборщике трупов был катилока сходного цвета штормовка. Аврока кожаный саквояж. Фребол настолько бледен, что казалось, он готов свалиться с ног в любое время, и воледяная аура заставляла ждущих общественный транспорт людей сторониться Фрея. Кевнов друг друга, они молча миновали пекарню Месяц Смирен и повернули на нижнюю улицу. И тут же в уши ворвался шум. Продавали всё что угодно: моллюсковый суп, печёную рыбу, имбирное пиво и фрукты. Торговцы бились в истерике, привлекая внимание покупателей. Заставляя прохожих помимо собственной воли замедлить шаг. Было уже чуть больше 5, и люди возвращались с работы, и по тротуарам шёл нескончаемый людской поток. В толпе шныряли дети, а их холодные глаза бегали во все стороны, но почему-то больше всего их интересовали карманы прохожих. Колень частинка бывал здесь, когда покупал дешёвую уличную еду, поэтому ему хорошо знакома эта местность, особенно учитывая то, что он жил поблизости. Он предупредил коллег: Берегите свои шишки. Леонардо улыбнулся, не обращая внимания. Он отодвинул полурубашки, открыл револьвер на всеобщее обозрение. Внезапно все направленные на них взгляды как будто куда-то исчезли, а прохожие инстинктивно посторонились. Коленный мгновение застыл, затем поспешно нагнал Фраэля Леонардо. Он спрятал лицо, стараясь не быть узнанным кем-то из знакомых. Бьянсаны и Мелисса всё ещё общались с людьми с этих улиц, ведь они, собственно, переехали не так уж и далеко. Троеца прошло этот участок и повернуло на Истинную Нюжную улицу. На прохожих здесь были поношенные и изорванные вещи. Они боялись незнакомцев, одетых в яркую красивую одежду, но в их глазах виднелась жадность, как будто стервятники при виде добычи, которые готовы в любое время нанести свой удар. Но револьвер Леонардо надёжно защищал группу от случайностей. Давайте разберёмся со вчерашним делом. Начнём с миссис Люис, женщина, занимавшаяся склейкой спичечных коробков. Леонард перелистнул свои записи и указал на ближайшее здание. Первый этаж, номер 134. Второй шли вперёд. Дети, играющие на улице, одетые в рванье, быстро скрылись за углом и наблюдали оттуда за посторонними полными страха либо любопытства глазами. Поглядите на их руки и ноги. Они же тонкие, как спички, вздохнул Леонард и первым вошёл в дом номер 134. Стоило только войти внутрь, как обоняние Клина атаковало множеством запахов. Он смог различить вонь мочи, пота и плесени, а ещё запах жжёного угля. Клине не сдержался и зажмулся рукой, а уже потом обратил внимание на ожидающего их Бучша Маунтбеттона. Офицер оказался обладателем роскошных жёлто-коричневых волос, и явно завидовал Леонардо с его званием инспектора. "Сэр, я попросил всех лейтенантов собраться в комнате", сказал Бучня ожедно резким голосом. Он едва нился на воалклайне, на котором была новая одежда, и который держался уверенней. А всё, что волновало этого полицейского по пути к комнате Юсов, это как выслужится перед тремя инспекторами. Перед ними предстала комната без излишеств, двухъярусная на рустянке и столик сбоку, на котором валялся клейкий куча картона. В углу притаилась груда ящиков для спичечных коробков, а старый шкаф слева служил одновременно гардеробом и ящиком для посуды. Полета, ночной горшок и небольшая кучка угля со щепками примостились по обеим сторонам от двери. В центре комнаты занимали два грязных матраса. На одном из них, не давая никому пройти, укрывшись разорванным одеялом, спал какой-то мужчина. На первом ярусе нар виднелось тело женщины, но её кожа казалась ледяной даже на вид. Было ясно, что жизнь покинула её причём довольно давно. Рядом с трупом примостился мужчина лет 30. жирные волосы, потерянный вид и глаза, утратившие волю к жизни. "Рис, эти господа пришли, чтобы осмотреть тело и задать тебе пару вопросов", сказал Маунтбеттон, совершенно не заботясь понизить голос. Утративший волю к жизни мужчина едва и два и два поднял голову и с удивлением спросил: "Вроде уже кто-то осматривал тело и задавал мне вопросы". На нём была рабочая спецовка, явно не раз бывшая в починке. "Отвечай, когда тебе говорят", Не задавая вопросов, закричал на него маунт-беттон, затем развернулся к Леонардо Клейно и Фраю. "Господа офицеры, это Льюис. Она кровать и тело его жены, которая недавно скончалась. В соответствии с результатами предварительного осмотра, она погибла от естественных причин". Клейн вместе с остальными осторожно подошли к трупу. Длиннанос и тонкогубый Фрай остался всё так же безразличен и ничего не сказал. Вместо этого он похлопал Льюиса по плечу. Чтобы мужчина отодвинулся и дал подойти к трупу. Колено указал на спешного. А это мой арендатор, Олиус Потерлоп. Я плачу за аренду комнаты 3 фута 10 пенсов в неделю. Я простой рабочий в доках, одна зарабатывал всего 2 с четвертью пенса за ящик спичечных коробков. А в каждом ящике примерно по 130 коробок. У нас у нас есть ребёнок. Остаётся только сдавать место ещё кому-то. Мы просям немного всего соловниделю за матрас. У меня есть серендатор, разнорабочий в местном театре, и он не приходит раньше 10:00 вечера. Поэтому продал право на аренду своего места днём вот этому мужчине, ночленому сторожу в том же театре. И платит 6 пенсов в неделю. Услышав полное запинание объяснения с другой стороны, Колен не мог не взглянуть в угол полны ящиков. В каждом ящике всего по 130 коробков. Из-за это они получают 2 с четвертью пенса цена двух фунтов грубого хлеба. Сколько же ящиков им надо было сделать в день? Леонардо глядел окружающую обстановку. Видели ли вы, чтобы ваша жена вела себя необычно незадолго до гибели? Элио, с которым мы уже задавали точно такие же вопросы, указал на левую сторону своей груди. На прошлой неделе, э, скорее на позапрошлой, она сказала, что у неё жмёт в груди, и она задыхается. Болезнь сердца, естественная причина. Колин решился прервать монолог Люиса. Вы видели, как она погибла. Элиус постарался вспомнить. Она прекратила работать с закатом. Свечи и газодорожа спичек. Она сказала, что очень устала и попросила уложить детей. А когда я повернулся к ней, она уже почти не дышала. На этих словах Элиус уже не мог сдержать своей горя и боль. Колин с Леонардом задали ещё несколько вопросов, но не выяснили ничего необычного. Посмотрев друг на друга, Леонард сказал: "Мистер Льюис, пожалуйста, подождите снаружи. Мы проведём тщательный осмотр трупа вашей жены. Не думаю, что вы хотите это увидеть". Хорошо, Льюис взволнованно встал. Вотчмаунт Баттон подскочил к матрасу и пнул мужчину, а потом при помощи тумаков погнал прочь из комнаты. Так? Леонард взглянул в лицо Фрайю. "Она умерла от сердечного приступа", уверенно сказал Фрай. Это двигая руки от тела, колен подумал, немного и вытащил полпенса, намереваясь по-быстрому провести предсказание. Было ли сверхъестественная причина в смерти миссис Льюис? Нет, это слишком точно, можно ошибиться. Хм. Повлияло ли сверхъестественное на смерть миссис Льюис? Да, сойдёт. Определил фонд формулировкой. Повторяя эту фразу, он обошёл вокруг и приблизился к трупу с другой стороны, а когда подбросил монетку, Его глаза стали чернее обычного. Комнату наполнил свист вращающейся монетки, и она приспокойно приземлилась в ладонь Клейна. Но в этот раз вверх смотрел портрет короля. А значит, здесь явно замешано нечто сверхъестественное.